отождествление мы воспринимаем внешний мир не только через наши органы чувств но и непосредственно через отождествление с ним многообразные сигналы идущие отовсюду точно нитями соединяют все объекты мира в один живой организм человеческий ум находясь в контакте с окружающим его миром отдает предпочтение информации поступающей в него через органы чувств в связи с этим Знание, приходящее через отождествление, в большей своей части им игнорируется. Ум сравнительно молодая и несовершенная часть человеческого существа, к тому же он находится под постоянным воздействием желаний и эмоций, которые извращают его способности к восприятию. И в еще большей степени на него влияет человеческое эго, которое делает его двойственным в своих решениях. То, что он сегодня окрашивает в белый цвет, завтра для него может казаться черным. В противоположность уму отождествление всегда отражает истину, несмотря на меняющиеся обстоятельства и внешние состояния воспринимаемого объекта. Если для ума нужны факты, которые он получает через свои органы чувств, факты, которые он может анатомировать и раскладывать по полочкам, то непосредственное восприятие, которое здесь мы назвали отождествлением, дает образ, который невозможно разделить и занести в статистические таблицы. Ум изобрел многочисленные слова и формулы, чтобы сделать возможным общение людей друг с другом хоть как-то объяснить себе мир. Отождествление не нуждается в этом, потому что он несет в себе непосредственные знания. Ум создал всевозможные устройства, при помощи которых он пытается рассмотреть истину как в микро- так и в макромире, а дождествление не нуждается и в этих устройствах, потому что оно дает возможность входить в непосредственный контакт с материей на любом уровне ее существования. И кроме всего этого, истинное творчество возможно только через отождествление. Все величайшие человеческие творения стали возможными только потому, что ум осознал то, что пришло к Творцу через отождествление. Мы изобретаем и делаем открытие того, что существовало задолго до возникновения жизни на Земле. В бесконечной Вселенной есть абсолютно все. Любая самая изощренная фантазия не способна создать ни единого образа, который в той или иной форме уже не существовал во Вселенной. В период отождествления возможно образование канала, по которому могут приходить знания из каких-либо немысленных планов бытия. Ум человеческий может все это выразить в своих произведениях, тем самым закрепляя канал связи между этими планами и нашим миром и прежде тонкие ручейки влияния и вибрации чуждых для нас миров превращаются в полноводные потоки, наводняющие человеческие умы и сердца, и, соответственно, перестраивающие их. Когда мы пользуемся тем, что створили другие люди, Только эта малая часть нас самих, хотим мы этого или нет, отождествляется с теми вибрациями, которые вложил в свое творение мастер. Неважно, кто это, может быть, композитор или писатель или исполнитель популярных песен и тому подобное. Творец всегда вкладывает в свое творчество часть самого себя. Известный всему миру основатель интегральной йоги Шри Ауробиндо говорил, что Бог ничего не создавал. Он сам стал всем этим. Другими словами, Бог создал Вселенную и самого себя. Тогда мы, люди, частицы Бога, и то, что мы создаем, мы создаем из себя. Правда, в отличие от Бога, материал для своего творчества человек берет в окружающем его мире. Но форму этому материалу он придает в соответствии с одной из своих ипостасей. Эту форму мы могли бы назвать душой произведения. Так в Лалиту на бок вложил одну из своих апостасий. В современных книгах, страниц которых заполнены насилием, сексом и всевозможными ужасами, авторы также вкладывают свои апостасии. Валы и Пуруса Грин вложил одну из сторон своей души. В каждом человеке есть все и ад, и рай, и то, что в нем преобладает, он выливает в свое творчество. И каждый из нас творец, только вид творчества у нас не одинаков. Один творит зло, где только возможно, другой — добро. Некоторые творят свою внешность, как, например, культуристы. Другие творят свое внутреннее содержание. Примером могут служить люди, идущие духовным путем. И есть творцы, которые выражают в своих творениях не только самих себя, но и то высокое или то низкое, с которым они отождествлены. То, с чем человек отождествляется, переделывает его по образу и подобию своему. Когда мы захвачены чем-либо, то в этот период объект, который захватил нас, переделывает нашу внутреннюю суть, нашу природу, делая ее похожей на себя. Отсюда совсем не безразлично, что мы читаем или что мы смотрим на экранах наших телевизоров. Говорят, что супруги, прожившие дружную и долгую жизнь, становятся похожими друг на друга. Это связано с тем, что они очень долго были отождествлены друг с другом. Есть даже пословица, отмечающая трансформирующие воздействие отождествления «С кем поведешься, от того и наберешься». Это же самое происходит и при различных отождествлениях на социальном плане. Если люди отождествляются с идеей величия своего государственного строя, значимости своих национальных особенностей, абсолютности идей своей религии или какого-либо другого социального объединения, то и тем самым они все остальное человечество делят на тех, которые соответствуют их идее и тех, которые ниже то есть хороших, менее хороших и даже совсем нехороших. Не, не ведая того, они создают границы между собою и другими людьми. Разотождествление, которое приходит вместе с образованием границ, вместе с разделением приводит к ложному восприятию того, что за пределами нашего разделения. А это, в свою очередь, ведет не только к разногласиям, но и к конфликтам, нередко приводящим к кровавым столкновениям. Наше время пример такого разделения. И кажется, нет никакого выхода из создавшегося положения. Разделение, которое существует в настоящее время, необходимо для тех, кто держит власть в своих руках. Не напрасно существует такое выражение: "Разделяй и властвуй". Чтобы властвовать, разделили Советский Союз. Стремящимся к власти понадобилось и Чегери, так как прежнее положение Чечни не давало полноты этой власти. И так всегда. Тот, кто стремится к власти, должен отрезать кусок от какого-либо социального объединения, чтобы стать хозяином положения, или столкнуть каким-нибудь способом другого, чтобы самому занять его место. Власть — это всегда личные амбиции, иногда прикрытые практически невыполнимыми обещаниями. На смену такому разделению должно прийти объединение. Но при нынешнем состоянии человеческого ума и претензиях «эго» это невозможно, хотя первые шаги в этом направлении уже делаются. Так в американском паспорте не указана национальность, а в проекте общеевропейского паспорта не указывается не только национальность, но и принадлежность к какому-то государству, просто гражданин Европы. Но вернемся к отрождествлению. Понимать важность этого состояния еще не значит уметь управлять им. Для того, чтобы стало возможным отождествление, необходимо знать его психологические механизмы. Рассмотрим динамику отождествления по фазам, начиная с простого внимания. Итак, первая фаза — это внимание человека, который не проявляет к чему-либо особого интереса. Такое внимание можно сравнить с рекой, которая часто делает неожиданные повороты, то стремится со скоростью горного потока, который разливается в спокойном широком течении. Обычно поверхностное внимание не затрагивает внутреннего состояния человека, оставляя его равнодушным к окружающей реальности. Во второй фазе внимание человека приковано к какому-то объекту. И если возникают отвлечения, то только насильные раздражители, и ненадолго. В этой фазе человек делает некоторые усилия, чтобы его внимание было устойчивым. В период третьей фазы ничто постороннее не отвлекает, и интерес к объекту становится еще более устойчивым. В этот период к восприятию какой-либо реальности органами чувств начинает добавляться в начале смутное интуитивное осознавание свойств наблюдаемого объекта. Затем, по мере нарастания концентрации внимания, это осознавание нарастает. Например, разговаривая с человеком, вы не только видите его и воспринимаете его речь, но и чувствуете его. Иногда то, что вы чувствуете, вступает в противоречие с тем, что вы слышите или видите. Чтобы понять, откуда приходит эта дополнительная информация, необходимо подробнее остановиться еще на одном канале термо сведения из окружающего мира проникают в нашу ум минуя органы чувств воспринимающий ум обычно имеет дело с символами обозначающими реальность но не самой реальностью вибрации идущие от реальных объектов в виде определенной частоты отраженных световых излучений и звуковых волн и лишь тактильных раздражителей это только тени отбрасываемые реальностями внешнего мира органы чувств кодируют их и в виде импульсов отправит в центральную нервную систему, и та, на основании полученной информации, создает модели внешних объектов. Кроме информации, воспринимаемой через органы чувств, ум непосредственно получает дополнительные сведения об объектах путем отождествления с ними. Это становится возможным в связи с тем, что вибрации, излучаемые самими объектами, достигают нашей воспринимающий энергетической оболочки, минуя органы чувств, и заставляет ее резонировать в унисон с первоисточником. Эта информация воспринимается нами через подсознание, которое формирует свой образ сути воспринимаемого объекта. Когда такой образ создан, возникает интуитивное его восприятие, отдельное от моделей, созданной при участии органов чувств. Затем происходит слияние этих двух образов и возникает более или менее полная модель какой-либо внешней реальности. Информация, идущая через органы чувств, материал для построения формы объекта, а вибрации, поступающие непосредственно от этих объектов через подсознание, наполняют эти формы содержанием. Привязанность к вещам, идеям и объектам возникает только при отождествлении с ними. И совсем не обязательно длительной фиксации внимания, чтобы произошло это отождествление. Достаточно умеренно выраженные эмоции, чтобы возникло хоть какое-то отождествление. Это может произойти и в том случае, когда внимание многократно фиксируется на одних и тех же объектах. При отождествлении возникает нечто сходное с энергетической пуповиной, связывающей человека с объектом его привязанности. По мере нарастания привязанности, толщина этой пуповины увеличивается, пока не произойдет их слияние. При диссоциации результатов восприятия, когда каждый из образов воспринимается изолированно, у человека возникает переживание психического отклонения от нормы. Степень диссоциации может быть не одинаковой, отсюда и варианты нарушений восприятия могут быть различными. Тяжело переживает с полной выпадения подсознательного компонента восприятия. Рассмотрим один из случаев такого рода нарушений. На приеме у психоневролога невысокий коренастый молодой человек и инженер по образованию. В настоящее время не женат. Работает по специальности. Около месяца тому назад в автомобильной катастрофе погибла его невеста. Очень тяжело переживал случившееся. На следующий день после упомянутого события заметил, что все привычные предметы домашнего обихода стали ему незнакомыми. Это состояние воспринималось только чувственно. Он понимал умом, что все предметы, которыми он уже давно пользовался, остались прежними, но ощущение, что не только формы чужды ему, не оставляло его. Затем он обратил внимание, что прежде знакомые люди его сотрудники по работе также стали для него чужими, хотя зрительно он их воспринимал так, как и прежде. Появилось странное восприятие, что все вокруг неживое. Люди, животные и растения стали восприниматься как пустые формы. Казалось, весь мир был заполнен манекенами, которые двигались, что-то делали, но во всем этом было мало смысла. Появилось чувство одиночества среди этого нереального мира, и стал нарастать страх. Общение с родными и сотрудниками на работе стало на пределе возможного. Больному было предложено явиться на следующий день на сеанс психотерапии, но он на прием не явился, сообщив по телефону, что беспокоившие его симптомы внезапно прошли. Не менее драматичную картину представляет обострение восприятия на подсознательном уровне. Это произошло в пионерском лагере, расположенном на берегу реки в пригороде Ленинграда. Ученик восьмого класса Ю, четырнадцати лет, был оставлен дежурным по палате до возвращения его товарищей, ушедших в однодневный поход. Лагерь опустел только в тени здания, в котором была расположена столовая, высунув язык и часто дыша лежала... Рыжая, разомлевшая от жары, собака. Ю сидел в своей палате и одиноко смотрел в окно. Там, за окном в пятидесяти метрах за чатом забором по пыльной дороге, изредка проезжал повозка с полусонным извозчиком. Когда повозка заваливалась в очередную дорожную выбоину, молочные бидоны съезжали к какому-либо борту и глухо стучали друг о друга. Проезжали и телеги с продуктами в мешках и ящиках, это, наверное, в соседний лагерь, — подумал Ю. Молоко и другие продукты возили из соседнего колхоза для всей цепочки лагерей, которые вплотную друг к другу разместились вдоль берега неглубокой речки. Провожая взглядом лениво проезжающие повозки и медленно бредущих пешеходов, Ю неожиданно для себя почувствовал в одном из них странную двойственность. Это был мужчина средних лет и в то же время козел. Нет, у него не было рогов на голове, а ноги у были обуты в пыльные спаги, но это был козел. Все в нем внутри было козлиное, наверное, по характеру. Отстав от него метров на десять, пыля босыми ногами шла сравнительно молодая женщина. Она тоже была необычна. Она была испуганным зайцем. Восприятие было настолько ясным, что даже было... Видно, к этот заяц испуганно прижал уши. Дорога полностью опустела, и Ю, отвернувшись от окна, сел на рядом стоявший стул и собрался было открыть книгу, как заметил, что палата странно изменилась. Все оставалось на своем месте. И заселенные кровати, письменный стол, широкий шкаф для одежды. Но в то же время все было другим. Он почувствовал, что все предметы, находящиеся в палате, «Знают, что он здесь, и чего-то ждут от него». Пытаясь понять, что же происходит, Юл вдруг осознал, что все находящееся в палате ждет от него, чтобы он пользовался ими. Кровать хотела, чтобы он лежал на ней, а стол, чтобы он за ним работал. Все было сознательным и требовало, чтобы его использовали. Так и не открыв книги, Юл медленно вышел в коридор, По пути мимо кровати и стола он продолжал чувствовать, что внимание из всех предметов было остро направлено на него. В то же время он умом понимал, что все, что было в этой палате, в действительности от него ничего не требует. Это скорее не ожидание, чтобы их использовали, а потребность быть использованными по назначению. И первый и второй случаи, описанные здесь, внезапно завершились нормализацией восприятия, и никакого врачебного вмешательства не потребовалось. В четвертой фазе, когда ум продолжает оставаться однонаправленным, он постепенно затихает и останавливается о раскрытых восприятию внешних объектов. В этот период вибрации, поступающие от наблюдаемого объекта, воспринимаются как нечто переживаемое нами самими. Это фаза глубокого отождествления. Но на этом процесс не заканчивается. При углублении отождествления, когда сознание сосредотачивается на переживаниях, идущих из подсознания, органы чувств перестают воспринимать какие-либо внешние объекты. И воспринимающий становится одним целым с объектом восприятия. Это пятая фаза полного отождествления. То, что мы называем захваченностью, например, какой-либо эмоцией, является ничем иным, как отождествлением нашего сознания с этой эмоцией. Более-менее или полное слияние с эмоцией может произойти почти мгновенно в том случае, когда эмоция достигает своей кульминации. Любое яркое эмоционально окрашенное событие создает состояние захваченности и тем самым суживает сознание и снижает контроль за поведением. Например, отождествление с эмоцией страха может парализовать волю к противостоянию источнику страха и включить механизм двигательной бури или мнимой смерти. В первом случае мы бежим, сломя голову, или совершаем какие-либо хаотические нецелесообразные действия, во втором сжимаемся, застываем, окаменеваем, становимся точно парализованными. Отождествление с гневом заставляет нас совершать необдуманные разрушительные поступки, о последствиях которых мы потом горько сожалеем. Поведение, даже деятельность большинства людей обусловлены желаниями и в значительно меньшей степени ментальными интересами. Близко к витальной захваченности стоит Физическое отождествление. И здесь большое значение имеют ритмы. Ритмичные песни под мелодию какого-либо марша или вообще какие-то музыкальные и немузыкальные ритмы захватывая состояние физического тела, заставляют его совершать ритмичные движения. При этом сознание вовлекается в эти ритмы и суживается до такой степени, что кроме них весь окружающий мир воспринимается очень смутно. Человек начинает жить в этих ритмах, иногда теряя ощущение своей индивидуальности. Под сужением сознания в этом и в любом другом случае мы понимаем не только снижение контроля над своим состоянием, но и снижение осознавания всего, что не имеет отношения к объекту захваченности. Возникает эффект трубчатого сознания. При коллективном отождествлении с какими-либо ритмами или же эмоциональными состояниями, захваченность становится более глубокой и устойчивой. В этом случае дополнительно возникает эффект резонанса, при котором состояние захваченности суммируется, и на ее волне поглупевшая толпа может совершать иногда самые непредсказуемые действия. Отсюда неистовство зрителей на выступлениях звезды эстрады, неудержимая паника, обезумевшая от страха толпы, необузданной агрессией при бунтах, но во всех этих случаях должен быть кто-то, кто должен поддерживать поднявшуюся волну напряжения и хотя бы дать направленный толчок закипающим эмоциям. Состояние суженного сознания в рассматриваемых здесь случаях могут считаться гипнотическими. Хотя гипнотизирующим фактором является не только какое-то внешнее воздействие, но и одновременно крайне напряженное внутреннее состояние. В противоположность витальным реакциям, желаниям и эмоциям и физическим ритмам, нередко их сопровождающим, ментальное отождествление возникает постепенно. Иногда на это требуются годы. Некоторые изобретения и открытия социальные и философские идеи становятся делом и смыслом всей человеческой жизни только к ее концу. Между любыми объектами проявленного и непроявленных миров существуют барьеры, благодаря которым сохраняется индивидуальность этих объектов. Многоплановую вселенную, в которой мы живем, можно сравнить со стройным прекрасным оркестром, в котором каждый объект является неповторимым в своих особенностях музыкальным инструментом, исполняющим бесконечно совершенствующуюся космическую мелодию. А это частичное или полное проникновение за пределы этих барьеров, когда два становятся одним. И не может быть такого случая, когда это проникновение осуществляется только с одной стороны. А всегда двухстороннее. В этом секрет не только безусловной подчиненности загипнотизированного человека гипнологу, но и любого типа медитации, когда исчезает граница между субъектом и объектом. При глубоком медитативном состоянии могут полностью исчезнуть границы между Богом и человеком. Если при поверхностных контактах объектов друг с другом внутреннее содержание их остается неизменным, то при отождествлении они могут измениться радикально можно отождествиться и с фантомом, созданным нами самими. То состояние психологической готовности, о котором мы собираемся говорить дальше, есть отождествление с образом или состоянием, который был создан нами прежде. Занимаясь аутотренингом, мы создаем образы, направленные на самих себя, и, слившись с ними, сознательно меняем или свою внутреннюю структуру, или состояние своего физического тела. Наши привычки и необъяснимые умом привязанности — это симптомы наших отождествлений. Когда нас притягивает что-либо или когда мы сами стремимся к чему-либо, это уже начало отождествлений. Будьте внимательны, посмотрите, что вас влечет к себе. Возможно, следует остановиться, пока не поздно. Запомните, вы внутренне перестраиваетесь в соответствии с вашими отождествлениями.